Обольщенный тем, что его назвали господин министр, Жирал де Ламонерри с достоинством кивнул головой. «Пройдет еще четверть часа, и вы станете доказывать, будто я законченный идиот», — закричал Люлю глухим прорывающимся голосом. «Именно к этому вы и клоните. Так вот, что бы вы ни затевали, я не настолько глуп и отлично понимаю вашу игру».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 Забота барона Шудлера о сохранении попавшего в твои руки родового достояния, на которое имеют законное право его внуки, ведь после гибели на войне моего бедного сына они, наши единственные наследники, поступи он иначе, его сочли бы дурным опекуном. Я убежден, что такого же рода соображения движут и членами семьи Леруа».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 «Это просто чудовищно!» — завопил Люлю, поворачиваясь к своим великовозрастным племянникам. «Вам отлично известно, что десять миллионов из этих 13 я потерял на бирже, когда заварилась каша вокруг саншельских акций. Вы ведь тоже потеряли тогда пять миллионов. Стало быть, и вы нуждаетесь в опекуне».